На третий день после массажа и потрясших его сидячих ван в программе значилось массаж позвоночника и вытяжка. Его направили в новый отсек цокольного этажа, уединенный и тихий. Открыл дверь, он вместо ожидаемого волосатого атлета вдруг увидел п а т р и ц и ю которую не встречал с того первого дня. она поджидала его возле кушетки. он прикрыл за собой дверь и вздохнул. о, ж о п е правый. так вот вы чем занимаетесь. патриция видимо уже привыкла к такой реакции пациентов мужчин и в тайне она ее обижала. не улыбнувшись она произнесла деловито. почти двадцать процентов остеопатов женщины. Разденьтесь, пожалуйста, ну и все кроме трусов. Когда Бонд с удовольствием повиновался, она внимательно оглядела его. В глазах ее не было ничего, кроме профессионального интереса. Она ничего не сказала по поводу его шрамов, о в е л н л а л е ч ь на кушетку лицом вниз и стала сильными, точными, отработанными движениями. разминать ему позвоночник. Довольно скоро Бонд понял, что для девушки Патриция обладает просто исключительной силой. Его мускулистое тело, по утверждению массажиста, плохо поддающееся разработке, казалось, не представляло для нее никакого труда. Бонд, честно говоря, слегка раздражала атмосфера бесчувственности в отношениях хорошенькой девушки и п о м р а з д е т о г о мужчины. Вдобавок в конце процедуры она попросила его подняться и положить руку ей на плечи. Руками она уперлась ему в грудь и стала давить изо всех сил, чтобы позвоночник прогнулся. Это было уж слишком. Когда она попросила его убрать руки, Он не подумал подчиниться. Он напряг их еще сильнее, притянул девушку к себе и поцеловал самые губы. Она выскользнула из его рук, щеки ее горели, в глазах сверкала ярость. Бонд улыбнулся прекрасно, понимая, что едва не получил за трещину, да еще какую. Я все понимаю, сказал он. Но я просто не мог этого не сделать. Зачем у вас такие губы, если вы о с т е п а т Ярость у е е глаз а х чуть при угасла. Тут-то один уже пробовал это проделать, сказала она. Так ему пришлось уехать ближайшим поездом. Если это поможет мне вылететь отсюда, я готов повторить. Не валяйте дурака, у л ы б н у л а она. Соберите свою одежду. Сейчас у вас полчаса вытяжки. Это вас успокоит. Согласен, но только с условием, что вы проведете со мной следующий выходной. Не хочу, согласился Бонд. Посмотрим. Это зависит от того, как вы будете себя вести на следующей процедуре. И она открыла дверь. Бонд собрал одежду и, выходя, почти столкнулся с человеком, идущим по коридору. Это был граф Флитт, одетый в широкие брюки и яркую в е т р о в к у На Бонда он не обратил внимания. Девушке слегка поклонился и сказал с улыбкой: «Я г н е н о к п р и б ы л на з а к л а н и е надеюсь, вы сегодня не в лучшей форме». «Приготовьтесь, пожалуйста», сухо ответила девушка. «Я пойду положу мистера Бонда на стол для вытяжки и вернусь». Она двинулась дальше по коридору. Бонд пошел следом. Открыв дверь в тесную раздевалку, она велела Бонду сложить одежду на стул и раздвинула занавеску. За ней оказалась странного вида кушетка из кожи и алюминия, похожая на операционный стол. Бонду это сходство совсем не понравилось. Пока девушка возилась с ремнями, приделанными к трем обитым кожей секциям кушетки.